Письмо 226 Василию Дмитриевичу Поленову. 1909 год, июня 3 -го, Ясная Поляна. «Очень благодарен вам, Василий Дмитриевич, за присылку вашего альбома «Примечание первое». «По рассказам я имел очень неопределенное понятие о вашей выставке, но альбом ваш произвел на меня сильное впечатление». Воображаю, как подействовала бы на меня сама выставка, и очень-очень сожалею, что не мог видеть ее. Не говоря уже о красоте картины и о том вполне сочувственном мне отношении вашем к изображаемому предмету, сам этот огромный труд, положенный вами на это дело, вызывает глубокое уважение к художнику. Само собой разумеется, что раскрашивание, хотя вы его и начали, не может передать красок, но благодарю вас за намерение сделать это для меня. Примечание второе. Кроме всех других значений, ваша выставка имеет, по моему мнению, еще значение педагогическое. Нельзя в лучшей форме передать детям историю Христа, как по вашим картинам. Еще раз благодарю вас, ваш примечание третье. Примечания. Первое. Художник Поленов прислал толстому альбом своих картин «Из жизни Христа. Москва, 1909 год». Второе. В письме 27 мая Поленов сообщал. «Посылаю вам альбом моей выставки. Так как вы ее не видели, то мне хотелось дать вам понятие о красках, и я начал раскрашивать, но выходит плохо и бросил. ГМТ». И третье. Автограф письма неизвестен, печатается по копии, в которой отсутствует подпись». Конец примечаний.